Номинализм и реализм. Что касается споров между схоластами xi xii веков, то они спорили между собой по многим вопросам, в основном псевдопроблемам, например, по вопросу о том, может ли всемогущий Бог создать камень, который он не смог бы поднять. И здесь могущество Бога направляется против Него самого. Если он не может поднять камень, который он сам создал, то он не всемогущ. А если он не сможет создать камень, который не сможет поднять, то он также не всемогущий. Но был важный вопрос. Вопрос, который античность завещала Средневековью. Вопрос, который, как мы знаем, был сформулирован неоплатоником Порфирием в одном из его сочинений. А это сочинение было известно раннему Средневековью, и оно послужило стимулом к постановке вопроса, который, конечно, был определен в рамках теологии. Приобрел обычную для Средневековья надуманную заумную форму». В своем введении к категориям Аристотеля Парфири, как мы знаем, поставил вопрос о том, как существует общее. Теологическая актуальность этой проблемы была связана с христианским догматом Троицы, согласно которому Бог и един, и троичен. Как же все-таки соотносятся три лица, три ипостаси, Бога и сам Бог? В связи с этим вопросом в средние века возникли два уклона, две ереси. Одна делала упор на единстве Бога и скрадывала его троичность. Сторонники этого уклона назывались унитариями или антитринитариями. Другой же уклон делал упор на троичности Бога. Представители этого уклона назывались тринитариями. Ортодоксальная точка зрения пыталась псевдодиалектически сочетать единство и троичность, единство и множественность. Если единство Бога понять как общее, а его три лица как отдельные, единичные, то тогда и возникает теоретический философский аспект проблемы Троицы. Как вообще относятся общее и единичное, и как вообще существует общее в единичном, отдельном, особенном или же вне его, самостоятельно? А может быть оно существует только в сознании, в понятии? а то и просто в одном лишь слове. Страница 491. Все эти варианты были проиграны уже в античности. У Платона общее как идея существовало до вещей, до единичного. У Аристотеля общее как морфе, форма, существовало в основном в единичном, в вещах. А у Киников и киринаиков, которые, правда, по своему влиянию сильно уступали академикам и перипатетикам, общее существовало только в сознании. И схоласты XI-XII веков всего лишь повторили эти варианты в решении проблемы взаимоотношений общего и отдельного, особенного, единичного, умственного и чувственного. Среди схоластов были такие мыслители, кто утверждал, что общее существует реально. Универсалия сунд реалия. Такие схоласты вошли в историю под именем реалистов. Это не означает, что они материалисты, напротив, средневековые реалисты – последовательные идеалисты. При этом реалисты разделились на два крыла. Одни думали, что общее существует в самих вещах – ин ребус, а другие, что общее существует до вещей – res. То есть первые, сами того еще не зная, следовали Аристотелю, а вторые – Платону. Первых можно назвать умеренными, а вторых – крайними реалистами. Реалистам противостояли так называемые номиналисты. Они думали, что общее существует после вещей post res. В сознании человека При этом крайние номиналисты утверждали, что носителем общего является слово Имя – номен Отсюда и термин номинализм Тогда как умеренные номиналисты видели носителя общего не только в слове Ленин сказал, что слово обобщает Но и в понятии Понятие на латинском языке звучит как концептус Отсюда название умеренных номиналистов – концептуалисты Если мы обратимся назад к вышесказанному, то увидим, что уже небезызвестного нам Эриогену следует читать реалистом. Номиналисты. В xi 12 веках наиболее известными номиналистами были Беренгар, Росцелин, Абеляр, а реалистами Гильйом из Шампо и Ансельм. Берингар Турский. Около 1000-1088 годы. Французский схоласт, философ и богослов. Он возглавлял все еще существующую и в XI веке, некогда в 9 веке основанную Алкуином школу в Туре, Турскую школу. Главное сочинение Берингара Турского «О святой трапезе» 1049 год. В этом сочинении Турский схоласт отвергал реальность универсалии и утверждал, что реальный, действительно – Только одни чувственные сущности, чувственные субстанции, то есть вещи, что нет ничего реального помимо чувственных субстанций. Нет ничего реального помимо субстанции, а субстанция ⁇ есть принадлежность только того, что доступно ощущению внешних чувств. Страница 492. Правда, Бренгар делал оговорку, по крайней мере, здесь, то есть в нашей жизни. Последователем Беренгара в этой проблеме, в проблеме существования общего, был Росцелин из Компьени, 1050-1110 годы. Этот, так же как Беренгар, французский, но, разумеется, латиноязычный, так что национальность ученого тогда была не важна, философ, парафилософ, теолог, богослов, преподавал логику, диалектику и применял ее, как всякий схоласт к надуманным, теологическим проблемам. Сочинения Русцелина не сохранились. До нас дошло лишь одно письмо Русцелина его письмо Кабеляру, Так что наши знания о Русцелине косвенные, в основном от его противника, восходящие. Рустилин учил, что существуют лишь единичные вещи. «Рес сингулярес». Общие же понятия лишь наименование «номен». А что такое имя, слово? Это не что иное, как звучание воздуха. «Флатус vocis). Итак, по мнению Русселина, действительное существование имеют одни только индивиды. Универсалии реально не существуют. Это только множество индивидов, обозначенных одним общим именем, словом. Существует только то, что можно воспринять и затем представить. Мы не можем представить себе ни человека вообще, ни животное вообще. Конечно, такая установка не ориентирована на понятийное сущностное познание. Она отдавала людей в распоряжение стихии языка, который часто обозначал одним именем существенно нисходное. Например, рыбами называли и китов. Но это ведь не дело реально китов рыбами, ведь не все, что обитает в воде, рыбы. Применительно к проблеме Троицы, учения Беренгара и Росцелина означали, что в Боге важнее его ипостаси, чем его единство, что каждое лицо Троицы самостоятельно, что означало ересь тринитаризма и тритеизма, троебожия политеизма. Ведь соединяющая воедино ипостаси Бога, а на самом деле отдельные личности, сущность всего лишь название, слово. Церковь не могла согласиться с такой ересью и жестоко преследовала и Беренгара, и Русселина. Она придала их взгляды анафеме проклятию, страница 493. Берингара вынудили дважды отрекаться от своих смелых взглядов. Его сочинения были сожжены, оттого-то они и не сохранились. Правоверные власти, мущие католические жрецы, осудили и учение Русцелина на церковном соборе-съезде в городе Суассони и заставили его отречься от своих еретических представлений. Сочинения Русцелина уничтожались, поэтому-то они не сохранились. Собор в Суассони был в самом конце XI века в 1092 году.